Глава девятая. Прыжок длился секунду. Или вечность. Или ни того, ни другого. Потому что в подпространстве время ведет себя, как пьяный гость на вечеринке. Вроде бы присутствует, но ни за что не отвечает. Темнота схлынула. свет вернулся. И за лобовым стеклом антилопы развернулась система Тула-1. Другие звезды, другая россыпь огней. Такая же таможенная станция висела по правому борту. Конечно, сильно поменьше столичной, поскромнее. С облезлой маркировкой и антеннами, одна из которых была сильно пугнута, похоже, после столкновения с каким-то неповоротливым транспортом. Одно слово — провинция. Имперская глубинка, вынесенная в открытый космос. Хотя, казалось, всего один прыжок от Новой Москвы. Здесь проверки не было. Корабли, вынырнувшие из врат одной стайкой, какое-то время шли вместе. пестрая колонна из сухогрузов, лайнеров, челноков и одной яхты с бассейном, которая даже в другой звездной системе умудрялась выглядеть неприлично дорого. Потом, по мере отдаления от станции, колонна начала постепенно рассыпаться. Кто-то уходил к внутренним планетам, кто-то к промышленным объектам, кто-то к следующему переходу, которых здесь было сполдюжины. Как река, впадающая в дельту, единый поток разбивался на рукава, и каждый рукав нес свои корабли к своим причалам. Наша антилопа шла к переходу на Тулу-3. Следующий прыжок, следующая система — Еще один шаг к Новгороду. Рядом с нами держались четыре-пять грузовиков схожего класса и пассажирский челнок, попутчики. Михалыч был явно в духе. Удачный проход таможни, без конфискации, задержания, с малым штрафом подействовал на него, как стакан горячего чая после мороза. Он откинулся в кресле, положил ноги на пульт и принялся травить анекдоты. — И вот, значит, таможенник говорит капитану. — А что у вас в трюме, капитан? — Пустой таможенник. «А почему тогда мучит капитан?» «Это я, от голода». Я усмехнулся. Не потому что было смешно, а потому что Михалыч рассказывал это с таким удовольствием, что не улыбнуться было неприлично. «А вот еще...» продолжал он, не дожидаясь реакции. «Летит грузовик через врата. Таможенник кричит. «Стоит, декларация!» А капитан отвечает. «Это не мой корабль. Таможенник. "Хочей". «Капитан. Понятия не имею. Я тут пассажиром». Он хохотнул собственной шуткой, и потянулся к экрану, проверить маршрут, посмотрел, потом на радар, посмотрел еще раз, нахмурился. «Еще один», — начал он. «Значит, летят два грузовика через...» Но анекдот не состоялся. Михалыч замолчал, так и не договорив. Снова посмотрел на радар. Пальцы, которые секунду назад лениво барабанили по подлокотнику, замерли. «Что такое?» — спросил я. «Может, ничего», — сказал Михалыч, не отрывая взгляда от экрана. «А может, и не ничего». Он коснулся радарного дисплея, увеличил масштаб. Зеленые точки, наши попутчики, ползали по экрану в разных направлениях. А за нами, чуть позади и правее, точка, которая не расходилась. Маленькая, упрямая яркая. «Видишь?» — Михалыч ткнул пальцем. «Частный челнок, небольшой. Заметил его сразу, как вынырнули. Шел за основной группой, ничего особенного. Ну вот уже четыре часа, а он все там, за нами. Не обгоняет и не отстает». Идет ровненько, как привязанный. Так может, ему в ту же сторону, предположил я. К переходу на Тулу-3 мы явно не одни туда летим. Может быть, согласился Михалыч и помолчал. Вот только он быстрее нас, легче, маневреннее. Должен был давно обогнать. А не обгоняет. Сидит на хвосте и дышит в затылок. Он коснулся навигационного экрана. Пальцы двигались быстро. Набрал новый курс, ввел координаты. — Что ты делаешь? — спросил я. — Проверяю свою догадку, — ответил Михалыч и повернул штурвал. Антилопа плавно сменила курс, ушла влево, прочь от основного трафика, в пустоту между маршрутами. Бессмысленное направление. Впереди ни станции, ни врат, ни причин сворачивать. Просто в сторону. Я посмотрел на радар. Зеленая точка за нами некоторое время продолжала идти прежним курсом. Секунда, две, три. — Может, мы ошиблись, — подумал я. — Может, Михалыч зря наводит панику. «И это просто попутчик, который...» Точка внезапно повернула. Плавно, с задержкой в полминуты, но повернула. И снова пристроилась за нами, на том же расстоянии, с той же скоростью. «Вот тебе и может», — подытожил Михалыч. Тишина, гул двигателей, мигание приборов. И зеленая точка на радаре, которая следовала за нами, как тень. Я откинулся в кресло и начал думать. «Кто?» «Первый вариант — пираты». «Логично». В столичной системе не напали, потому что патрулей как блох на собаке. Пошли от самой новой Москвы 3 терпеливо и профессионально. Пристроились к основной группе кораблей, затерялись среди десятков бортов, ничем не выделяясь. Дождались прыжка, и уже здесь, в системе, где патрулей, дай бог, один казачий наряд на всю округу, а свидетелей кот наплакал, можно работать спокойно. Но зачем? Антилопа — малый грузовик, старый и ржавый, как робот-грузчик на его борту. На таких алмазы не возят, на таких возят спецодежду и техническое оборудование, которое Михалыч, возможно, немножко не задекларировал. Пираты народ рациональный, они не жгут топливо ради грузовика, в котором нечем поживиться. Если только в грузовике все-таки есть чем разжиться. К примеру, техническое оборудование Михалыча стоит больше, чем он рассказал. И этот хитрый старик врал не только таможне, но и мне. Пять тонн контейнеров без маркировки в реестре. «Ночная погрузка. Анонимный заказчик. Каждый пункт в отдельности еще можно списать на мелкую коммерцию. Но вот все вместе плюс пираты на хвосте уже попахивает горелым. Второй вариант. Не пираты, а охотники за головами. За моей головой. Таша сбежала из особняка. Но орден ушкуйников не та организация, которая отступает после первой неудачи. Заказ не отменен. Похищение провалено, но объект, то есть я, жив и перемещается». Ордену или тому, кто стоит за заказом, ничего не стоило проследить за моими передвижениями, прибытием на космодром, посадку на антилопу, отправить челнок следом. У них есть средства, есть мотивация и привычка не оставлять работу незавершенной. «Может, в челноке сама Саша?» — с ужасом подумал я. Ход моих мыслей прервал ерзавший у штурвала капитан. «Ладно», — Михалыч выпрямился в кресле, — «хватит гадать, сейчас спросим, кто такие...» Он включил дальнюю связь и набрал частоту, на которой мигал идентификатор преследователя. «Неопознанный борт на курсе 270 — это грузовой транспорт антилопогну. Вы следуете за нами четыре часа. Назовите себя и цель. Прием!» «Шипение. Тишина. Шипение». «Повторяю», — Михалыч повысил голос. «Неопознанный борт. Назовите себя». «Так, слушайте. У меня прямая связь с таможенной станцией. Одно нажатие кнопки...» И через час здесь будут казачьи чайки. Прием. Тишина. Долгая. Потом смех. Хриплый, короткий, с легким акцентом, который я не смог определить. Так смеются люди, которым сказали что-то глупое, и они хотят, чтобы ты это знал. «Казаки», — повторил голос. «Это хорошо. Пока твои чайки сюда долетят, тут будет пусто и тихо, а твоя развалюха превратится в груду железа. Так что своими казаками можешь покереться, капитан». Михалыч побледнел. Не от страха, от ярости. Его антилопу назвали развалюхой. Это было хуже, чем угроза. «Слушай сюда!» — процедил он. «Ты кто такой, чтобы... Что тебе вообще от нас надо?» Глуши двигатели. Голос стал жестче. «У тебя на борту то, что нас интересует больше, чем твоя никчемная жизнь. Отдашь — летишь дальше живой и счастливый. Не отдашь — сам знаешь, что будет». Я наклонился к микрофону. «Вы же за мной, господа?» усмехнулся я. «Ведь так?» «Таша, если это ты, ответь». «Пауза. Дольше, чем раньше». «Кто это?» — удивленно спросил голос. «Александр Васильков. Как там у вас называется? Заказ. В общем, если вы за мной, давайте обсудим». «Васильков». Пауза. Бормотание на заднем плане. Голос разговаривал с кем-то вне эфира. «Потом. Слушай, Васильков, или как тебя там? Ты нам не нужен. Нам нужен груз на борту этого ржавого корыта». — Отдайте его нам, летите куда хотите. — Поговори там со своим напарником. А то что-то он слишком бесстрашный. — Тебя, что ли, боятся? — рявкнул Михалыч. — Минута на размышление, продолжал голос, не обращая внимания на крик. — Время пошло. Связь оборвалась. Я посмотрел на Михалыча. Михалыч смотрел на радар. Точка за нами, челнок, начала сближение. — Так, — сказал я, несколько выдыхая. — Им нужен груз, не я. «Утешил парень», — прошипел Михалыч. «Вот только от этого лучше не стало». «Михалыч, что в тех контейнерах?» Я строго посмотрел на него. Техническое оборудование, «Михалыч!» Старик покосился на меня. Потом на экран, где точка челнока неумолимо росла. Потом снова на меня. «Да не знаю я», — сказал он. «Честно, без ухмылки, без подмигивания. Парень, я правда не в курсе. Мне заплатили за доставку. Хорошо заплатили». Почти столько же, сколько за вашу доставку до Новгорода. Что внутри, не спрашивал. Условие было одно. Не задавать вопросы, но, соответственно, не декларировать. Все. Кто заплатил? Посредник, без имени, без лица. Перевод на анонимный счет. Стандартная схема для, ну, таких дел. Для контрабанды. Для нестандартных грузов, поправил Михалыч с достоинством. И тут же это достоинство потерял. Потому что на экране сканера из корпуса преследующего нас челнока... Выдвинулось что-то, от чего даже по моей спине прошел холод. Это была плазменная пушка, малого калибра. Но малый калибр в космосе — понятие относительное. Для антилопы, у которой обшивка была тольше, чем терпение Мэри, даже малый калибр — смертный приговор. Этого еще не хватало. Схватился за свои редкие волосы Михалыч. Откуда у них пушка? Они же через таможню прошли. Через тот же контроль, что и мы, те же сканеры. Вот и верь в эффективность проверки. Одних шмонают целый час, проверяя каждую запятую в декларации, а другие проходят свободно, пряча на борту плазменную пушку. Куда катится империя? — Слушай, капитан, — подумал я, прикидывая варианты, и на кураже подумав, а не про ли этих наглецов. — А давай действительно остановимся. — Что? — Заглушим двигатели, впустим их на борт, и я и мои ребята с ними разберемся. На челноке максимум пять-шесть человек, а у меня в кубрике пятеро штрафников, которые три часа назад разобрали на запчасти десяток ушкульников. Знаешь про таких? А как вы будете с ними разбираться? Голыми руками? Михалыч уставился на меня, как на сумасшедшего. Парень, у них пушка не только у корабля, но и у каждого пирата. А у тебя что? На антилопе нет оружия, ни одного ствола. Гаечные ключи, вот весь наш арсенал. Не дожидаясь моего ответа, Михалыч рванул рычаг тяги на максимум. Антилопа взвыла всем корпусом от носа до кормы, как вызывает старый зверь, которого заставили бежать, и прыгнула вперед. Старик включил форсаж. Меня вдавило в кресло. Перегрузка незапредельная, но достаточная, чтобы в глазах потемнело. Из кубрика донесся грохот. Кто-то упал с койки. Потом ругань папы, такая вичаеватая, что у меня зазвенела в ушах даже через переборку. «Михалыч, сука!» Больше простонал, чем проорал папа по корабельной связи. Сейчас я до тебя доберусь. Я понял, что старший сержант упал прямо на свое раненое плечо. «Пристегнитесь!» — в ответ запоздало крикнул Михалыч. «Все! Сейчас будет весело! Какого черта происходит? У нас гости! Пристегнитесь, сказано, или я ни за что не отвечаю!» Мы рванули вперед. Челнок бросился следом. На радаре зеленая точка ускорилась, начала сокращать дистанцию. Михалыч крутил штурвал. Вправо, влево, вверх, вниз. Антилопа металась, как заяц, за которым гонится лисица. Старый заяц, хромой, с больными коленями, но все еще заяц и все еще бегущий. Вспышка. За кормой промелькнула белая полоса, пересекающая темноту. Плазменный заряд прошел мимо, справа, буквально в нескольких десятках метров. Михалыч даже не вздрогнул, рванул штурвал влево, и антилопу бросил так, что мой ремень врезался в ребра. «Стреляют паразиты», — констатировал он деловито. «Ладно. Пушка старая, малый калибр. Перезарядка секунд сорок». Между выстрелами маневрируем. Это план? Это все, что есть, парень. Если тебе не нравится, выйди и толкай. Второй выстрел. Действительно, через 43 секунды. Я считал. Прошел выше над кабиной. Я увидел полосу через верхний иллюминатор. Ослепительная, белая. От нее на секунду потемнело в глазах. Близко. Стрелки так себе, хмыкнул Михалыч, маневрируя. руки Или пушка не откалибрована. Или и то, и другое. — Это должно радовать? — скептически заметил я, подсознательно понимая, что в данной ситуации, на открытом пространстве, вариантов спастись у нас немного. Меня радует, что мы еще живы. Остальное детали. А старик-то — кремень. Третий выстрел. Мимо. Михалыч заложил крутой вираж, и перегрузка вжала меня в кресло так, что я почувствовал, как позвоночник пытается познакомиться с обивкой. Из кубрика новая порция ругани. На этот раз хор. Папа басом. к тенорам, и кроха, чем-то утробным, от отчего задрожала переборка. — Михалыч, козел! — орал папа. — Еще раз так дернешь, я тебе лично оторву голову, и руки, и ноги, и все остальное. — Ты чего, не пристегнулся, сержант? — отозвался Михалыч. — Я пристегнут и лежу на полу одновременно. Четвертый выстрел. Мимо, но еще ближе. Михалыч стиснул зубы. Антилопа выла на форсаже. И что-то в двигателях стучало. — Нехороший и неровный стук, как будто сердце корабля давало сбой. «Долго мы так не протянем», — простонал Михалыч. «Движки перегреваются. Еще минут пять форсажей и рывков, и они сами встанут без всякой пушки. Может, все-таки остановиться и... И что? Гаечные ключи, парень, гаечные ключи!» «Пятый выстрел. Попал. Ну, конечно, а что вы хотели?» Удар пришел сзади и снизу, в правое сопло двигателя. Антилопу утряхнула так, что я ударился затылком о подголовник, и на секунду мир стал белым и звенящим. Потом рывок корабль закрутила по оси, не быстро, но неумолимо, как закручивается волчок, которому дали последний толчок. В иллюминаторе звезды поплыли полосами. Сирена, красный свет аварийных плафонов. На пульте россип красных индикаторов, вспыхнувших разом, как елочная гирлянда, в аду. Сопла сдохло. — крикнул Михалыч, вцепившись в штурвал. «Прямое попадание! Тяга ноль!» Он бил по клавишам, пытаясь стабилизировать вращение. Левый двигатель еще работал, но без правого антилопа закручивалась вокруг собственной оси и каждый оборот увеличивал крен. Экраны плыли, приборы мелькали, и содержимое моего желудка настойчиво просилось на свободу. Михалыч выключил левый двигатель. Вращение замедлилось. Не остановилось, но замедлилось. Инерция. Корабль дрейфовал в черноте, медленно поворачиваясь, как подбитая утка на воде. — Все, — сказал Михалыч, — тихо, без паники, с той усталой обреченностью, с которой капитаны признают поражение. Отбегались. Сирена выла, красный свет мигал, из кубрика доносились голоса. — Папа, Толик, все разом. — Из технического отсека виска с Откуда-то сзади металлический скрежет. Робот, которого тряхнула и перебросила из одного конца коридора в другой, пытался встать. Коммуникатор снова ожил. Раздался тот же хриплый голос, но теперь спокойный и почти ленивый. «Ну что, умник, наигрался? Глуши все и открывай стыковочный шлюз. Мы заберем наш товар и уйдем. Никто не пострадает, если не будете геройствовать».